глава пять преждевременная беседа за столом сидели мужчина и женщина уже в возрасте Мужчине явно было за сорок лет, да и женщина была из того разряда, когда вроде как ещё кажется, что двадцать девять, но на самом деле четвёртый десяток гораздо ближе, чем хотелось бы. Головы обоих украшали тяры с сапфиром посередине, так что неужели... «Добро пожаловать, дорогие гости, добро пожаловать!» — поприветствовал нас мужчина. «Присаживайтесь, угощайтесь. Я король Аскольд II». «Это моя супруга Августа. До меня дошли слухи о том, что вы хотели со мной встретиться. Пронеслись сквозь всю столицу, как пушечное ядро. Благо, что никого не убили». «Мы же сказали, что встречу можно отложить до завтра», — ответил Дэмиан с конфужена. «Не было нужды устраивать все это». «А нам хотелось побеседовать в неформальной обстановке», — ответила Августа. «Завтра беседа будет, но беседовать вы будете с советниками, и толком поговорить не удастся, поскольку вы наверняка будете долго и нудно торговаться за свои услуги, а нам так хотелось лично увидеть того, кто отвел от нашего мира беду совсем недавно». Мне повезло сесть возле самого Аскольда. Взглянув на меня, он ободряюще улыбнулся, однако его взгляд задержался на моей руке — «На той, где висел браслет с алмазным кулоном». «У вас очень красивые украшения», — заметил он. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я. «Уточнять, что это на самом деле я не стала. Да, и наверняка он и так это знал. Ведь я применила его на глазах у того капитана, чтобы угомонить Дэмиана, так что король совершенно точно знает то, что ему положено знать». «Итак, Дэмиан, мы в нетерпении». У нас столько вопросов. Как вы попали в наш мир в самый первый раз? Почему вы стали Таисианом? Ведь вы же были человеком? И представьте нам своих спутников. Уверен, вы в нашем мире всего ничего, а уже успели собрать такой отряд, и среди них никого из тех, кто был с вами в прошлый раз. Вы-то откуда знаете, кто со мной был в прошлый раз? Недоверчиво переспросил синеглазый таисян, присаживаясь за стол. Полнован, это не было секретом. благодушно ответил король, протягивая в это время руку за бутылкой вина, одновременно этой же рукой приглашая остальных присаживаться. Да и потом, как вы думаете, кому отчитывался состоящий на службе у церкви вампир Райлис? Между прочим, по делу, от которого зависела судьба целого мира. Да, ресурсов мы к этому делу привлекли не очень много. Широкая глазка, кроме лишней паники, ничего бы не принесла. Но контроль осуществлялся на самом высоком уровне. Уж можете мне поверить. «Это Мари», — начал Дэмиан с неохотой отрываясь от еды. «Она пришла в Авиал вместе со мной с земли. Это Фрайсаж, Кермол. Он указал на Орка и Таисиана. А это Матика и Алаэрта. Они...» «Я догадываюсь, кто они», — мягко перебил Дэмиана король. Именно по той симпатии, которую они друг другу питают. Так что это невооруженным глазом видно. Я догадываюсь, кто они. Не будем говорить лишних слов. Уши есть везде. Должен сказать, вы весьма отчаянны, Дэмиан, если берете таких союзников в помощь. Но не мне судить ваш выбор. Так что насчет... Прошу прощения, что прерываю ваше величество, но я голоден так же, как и мои спутники. Так что раз уж вы нас сюда пригласили... То позвольте нам всё же спокойно поесть, а потом задавайте свои вопросы. Наступило неловкое молчание. Судя по всему, по этикету короля прерывать не полагалось. Но Дэммиано это видно было по боку. Мне в голову внезапно пришла история, когда в какой-то стране важного дипломата пригласили за шикарный обеденный стол. Да вот только его всё время засыпали вопросами, так что за два часа у единцы он успел только пару раз глотнуть вина и так и убрался, не солонох хлебавши. так что логика Дэмиана в своём роде понятна. В конечном счёте я тоже решила обратить своё внимание на еду. Что сказать, ничего такого уж особенного. Мясо, птица, картофель в мундире, соленье, бычковые, морс, хлеб ещё и какие-то соусницы. Никакого обилия, которое навязывали нам и книги, и телевизор, не было и в помине. Или же просто не стали собирать слишком уж роскошный стол на ночь? А Лаэрта, не чувствуя потребности в пище, вертел в руке бокал с вином. Прочие же плотно накинулись на имевшуюся на столе снеть. демиан решительно придвинул к себе блюдо с молочным просенком и водрузил себе на тарелку немалую его часть. Фрайсаж же мигом подтянул к себе все остальное. Король и королева недовольно поджали губы, но, говорить ничего не стали, довольствуясь лежащим возле них рябчиком. Фрайсаж и кермол не утруждали себя этикетом, поедая мясо при помощи рук. А вот демиан всех удивил, сноровисто руды ножом и вилкой. Правда, ел он едва ли медленнее всех остальных, но всё же. Матика, разумеется, изящно ковырялась в своей тарелке тонкой вилочкой, гоняя туда-сюда картофелину и время от времени сы соизволяя что-нибудь от неё откусить. Я тоже попыталась было воспользоваться ножом и вилкой, но для меня это было настолько непривычно... что я плюнула и под одобрительные взгляды Орка и Таисиана взяла кусок мяса голыми руками и с наслаждением отправила его в рот. Наконец, трапеза была окончена, и Дэмиан с бокалом Морса в руках соизволил обратить внимание на Аскольда. Король предложил всем вина, но оба Таисиана отказались. Как оказалось, ящером алкоголь строго противопоказан, за редкими исключениями. «Итак», — сказал Аскольд, делая легкий глоток, — «Не будете ли вы столь любезны утолить наше любопытство?»